Вторник, глава двадцать восьмая Во вторник в одиннадцать утра Эмили Краутер позвонила с Шивона с -Хаус. Она приехала туда с группой криминалистов и теперь наблюдала за их успехами. «Ты глазам своим не поверишь», — сказала Эмили. «Подожди, я сейчас пришлю пару фотографий». Она отключилась, и Кларк стала ждать. Шивон сидел в кабинете следовательской группы за столом, на котором лежали «Паттер» — короткая клюшка для гольфа, «Найн Айрон» — железная клюшка номер девять, две «Тишки» — подставки для ввода мяча в игру, и два мячика для гольфа. Все подарки от Грэма Сазерленда, прибывший этим утром. В другом углу кабинета ее коллеги фамилию и за фамилией прорабатывали список, составленный с помощью Деррика Шентли. Звонили, договаривались о времени допросов. Через несколько секунд телефон Шивон возвестил, что фотографии получены. Фотографии оказалось три. Эксперты-криминалисты в белых комбинезонах разнесли дом чуть не по досочке. Снимали половицы, соскабливали со стен штукатурку на предмет анализа. Брэнд пожелал присутствовать лично. На одной из фотографий он собственным фотоаппаратом нависал над Хэтшем Этоолом, изучавшим кусок половицы. Кларк позвонила Эмили Краутер. — Он как будто получает удовольствие, — заметила она. — Эксперты что-нибудь нашли? — Насколько я знаю, нет. — Но Хедж держит рот на замке, а здесь же гражданский. — Когда поедем в Глазго? — — Давай после часа, Пик, где-нибудь в половине седьмого. — Наверное, к половине седьмого здесь еще не закончат. Тут двадцать комнат и три этажа. Дом облезлый, но просто грандиозный. Как думаешь, почему он разрешил нам разнести его? — Потому что это не совсем дом. Это средний палец, который Брент демонстрирует Джеки Нессу. — Значит, фотографии... Не сомневайся. «Пока мы с тобой разговариваем, они уже летят к Нессу». «Кстати, о Нессе, есть новости?» «Машину еще раз обследовали на случай, если мы что-нибудь упустили». Тут Кларк увидела, как Сазерленд встает, подходит к телевизору и ищет пульт, чтобы сделать погромче. «Эмили, мне пора!» Она закончила разговор и подошла к Сазерленду, который загораживал ей экран. Звук стал громче». Тележурналист стоял на опушке порт Анвудс. После допроса кинопродюсера Джеки Несса и нового обыска, начавшегося сегодня утром в принадлежавшем ему прежде доме, дом расположен по ту сторону рощи у меня за спиной, было установлено, что ноги жертвы частного детектива Стюарта Блума, обнаруженного в своем «Фольксвагене» Пола, были скованы наручниками. Об этом буквально несколько минут назад сообщило новостное интернет-агентство. Мы еще не установили подлинность этого заявления, но опровержений со стороны полиции пока не последовало. Сазерленд взглянул на Шивон и проворчал. — Потому что нас ни о чем не спрашивали. — Пресс-служба должна была нас предупредить, — сказал Шивон. — Они-то наверняка знают. Сазерленд протянул руку. — Будь добра, дай мне какую-нибудь клюшку. — Расколошмачу гребанный телевизор. Внезапно разом зазвонили мобильники. И у Кларка, и у Сазерленда. Следом подал голос стационарный телефон. В данный момент не оккупированный ни Ридом, ни Гэмблом. В дверях возникла Тесс Лейтон, тоже с прижатым к уху мобильником. Шивон кивнул на телевизор. Сазерленд как раз убавлял звук. Фокс, присоединившийся к Лейтон, посмотрел на Шивон и поднял бровь, словно говоря, «Попробую выторговать себе еще день». «Ну ладно», — заговорил Сазерленд. «Мы знали, что это случится. Все равно на сегодня, на вторую половину дня, назначена пресс-конференция, там мы займемся всеми этими вопросами. Или, во всяком случае, ими займется старший инспектор Моллисон. Словно подтверждая слова Сазерленда, с лестницы донеслись тяжелые шаги. Суперинтендант размашисто вошел в кабинет, лицо его внушало ужас. «Сэр, мы только что сами все слышали!» Сазарленд виновато вскинул руку. «Семья на стенку полезет!» — бросил Моллисон. «Как будто они еще не все на нас вывалили!» И действительно, картинка на телеэкране сменилась с Порттаун Вудс на Фетс. Перед полицейским участком стояла Кэтрин Блум. За спиной у нее, словно на случай нападения, маячил суровый полицейский. Когда камера слегка отъехала... К Кэтрин приблизился Дугал Келли. Сазерленд снова прибавил звук. «Мы всегда знали...» Эмоционально, дрожащим голосом говорила мать Стюарта Блума. «Что полиция отнеслась к делу безответственно и халатно. Она почти наверняка была заражена коррупцией и покрывала тех, кто действовал против своих некоррумпированных коллег. А на родных и друзей Стюарта смотрела свысока». Кэтрин Блум перевела дух. Не будь же он в курсе происходящего, она предположила бы, что эта женщина прошла спецподготовку по вопросам общения с прессой. Хотя, может, и прошла, учитывая, что рядом с ней Дугал Келли. Кэтрин Блум продолжила. «Но теперь у нас есть свидетельство того, что полиция, по всей вероятности, сама замешана в преступлении, а не просто виновна в попытке замять расследование». «Стоит разобраться, как велось первоначальное расследование. Причем внутренним следствием должны заняться полицейские органы, которые базируются не в Шотландии, и вопросы следует задавать на самом высоком уровне, кому и что было известно, и что постарались скрыть». Кэтрин взглянула прямо в камеру и заговорила, обращаясь напрямую к теле аудитории. «Бесчеловечное убийство моего сына!» Не должно остаться безнаказанным. Я хочу справедливости. Я хочу перемен. Я хочу, чтобы виновные были названы поименно, опозорены и отправлены за решетку. Все до единого. Интервью закончилось. На экране возникли телестудии и явно взволнованный диктор. Сазерленд снова выключил звук. Он едва осмеливался смотреть на Моллисона. Нам надо поговорить с глазу на глаз. официальным тоном объявил Моллисон. Сазерленд кивнул и перевел взгляд на Тесс Лейтон. Наш кабинет в вашем распоряжении, быстро сказала она. Сазерленд пошел вперед. Моллисон следовал за ним по пятам. Несколько минут в кабинете царила тишина. Потом Джош Гэмбл тихонько присвистнул. Что теперь? спросил Фил Йейтс. «На публику вынесут немногое», — предположила Кларк. «Рискну сказать, что кое-кого ждет головомойка. Может быть, нам выделят дополнительные ресурсы и пришлют еще людей. Мы все-таки расследуем убийство, устраивать публичную порку нет никакого смысла. Но от нас будут ждать, что мы теперь сосредоточимся на работе тех следователей. Мы и так это делаем. А если сдать прессе отпечатки Месса?» Может, не так жарко будет? Наручники остаются наручниками. Мы должны понять, как они оказались на блуме и с чего надо начинать. Кларк провела рукой по волосам. Все усложняется, да? Рид затянул галстук, словно выражая готовность действовать. Сазерленда отправили в раздевалку, а ему самому присвоили звание капитана. Шивон жестко глянула на него. Я видала случаи похуже. Нам еще много чего предстоит. На телефон сыпались все новые сообщения. Одно от Лоры Смит. Кларк прочитала. «Перекусим? Двенадцать тридцать. Там же, где всегда?» В ответ Шивон набрала одно единственное слово. «Договорились». Кафе на лит располагалось почти на одинаковом расстоянии, что от участка Лита, что от участка на Гейфилд-сквер. Оно принадлежало итальянскому семейству и специализировалось на поджаренных сэндвичах с такой щедрой начинкой, что их никто не мог осилить. Тесные пеналы с диванчиками, незатейливая музыка. Кларк устроилась напротив Лора Смит и возрилась на третьего присоединившегося к ним человека. «Я знаю Дугала», — пояснила Лора Смит. «Когда-то мы с ним вместе дежурили по ночам». Шивон натянуто улыбнулась Дуглу Келли. «Вы не могли бы на минутку оставить нас вдвоем? Может, сходите пока за водой?» Келли дождался молчаливого согласия Лоры Смит и ушел к стойке. «Наручники?» — тихо спросила Кларк. «Я говорила, что даю вам день или два». — Два дня вышли, Шивон. Ваши уже треплют языком, почем зря. — Насколько хорошо ты его знаешь? Кларк, не отрываясь, смотрел журналисту в спину. — Книга, которую он пишет, выйдет не раньше следующего года. К тому же он стойко защищает свои источники. — Он знает о наших терках с ЭКО? Смит кивнула. — И ты притащил его сюда, чтобы... Чтобы ты просто его выслушал, ладно? — Келли вернулся, неся графин с водой и три стакана. «Ничего, если я сяду?» — спросил он. Кларк кивнула, но сил выглядеть приветливо ей не хватило. Хозяин раскрыл блокнот. Они сделали заказ, и хозяин ушел, выкрикивая указания в сторону кухни. «Вам разве не следует ни на шаг не отходить от убитой горем матери?» — спросила Кларк. Келли ответил. «Она вернулась в гостиницу, переваривает новости». «Мы пока не знаем, откуда взялись наручники», — с нажимом сказала Шивон. Келли только дернул плечом и заметил. «Еще один элемент головоломки. Признайте, что картинка начинает складываться». «Я, в отличие от некоторых, не делаю поспешных выводов». Кларк отпила воды. Келли вздохнул и обеими руками взялся за край столешницы. «Я все-таки скажу, что у меня есть, ладно?» Полицейские, которые вели первоначальное расследование, Джон Ребус, Мэри Скилтон, Даглас Ньюсон, облажались. Если бы только это. В некоторых случаях они сами нарушали законы, которые клялись соблюдать. У меня есть информация на них, на всех до единого. Включая патрульных по фамилии Стил и Эдвардс, Келли старался не смотреть ей в глаза. На этих нет, Кларк фыркнула. Потому что источник вашей информации они, да? Пока их прикрывают, они рады подставить остальных. Я и не утверждаю, что они сама невинность. Ох, сейчас за этим столом станет очень жарко. Роллсон с его примитивной версией о гомосексуальном треугольнике. Скилтон, который половину времени болтал с неизвестно где. Ньюсом, который искажал показания. Ребус слишком снисходительный к Дерику Шэнкли. Келли помолчал. — Вы их даже допрашивать не начинали, я прав? — Чтобы допросить Мэри Скилтон, понадобится медиум, — холодно ответила Шивон Кларк. — А вообще мы уже поговорили и с Ролстоном, и с Ребусом. И я уверена, Лора сообщила вам, что Дерик Шэнкли и его отец тоже у нас побывали. Так что, если вы ищете доказательства халатной работы полицейских, ищите усерднее. А пока вы предаетесь этому занятию, мы будем делать свою работу, несмотря на всю нервотрепку. Неужели вы действительно готовы увинить родных Блума? Вспомните, как с ними обошлись. Все, что я знаю, это что следовательская группа в Лите вкалывала до кровавых мозолей, а СМИ только мешались у них под ногами. Кэтрин сейчас очень больно ей, Мартину. Кэлли помолчал, вздохнул. За все то время, что прошло со дня исчезновения Стерта, им ни разу и в голову не пришло объявить сына умершим. Они цеплялись за надежду до последнего. А Мартин тем временем начал пить. Ему удалось бросить, но пьянство чуть не разрушило его брак. «И все это будет в вашей книге, да?» «Что там будет решать семье?» «Значит, история может оказаться неполной», — резюмировала Кларк. «Просто другая точка зрения, и все». Она выбралась из-за столика и бросила на стол десятку. «Вот, за мой заказ должно хватить. Что-то у меня аппетита нет». «Блумы могут оказаться полезными вам», — сказал Келли. «СМИ к ним прислушиваются». Кто-то же знает, кто убил Стюарта и почему. Чем больше об этом говорят по телевидению или еще где-то, тем неспокойнее убийцам. Кларк, не обращая на него внимания, помахала нахмурившемуся владельцу и рванула дверь на себя. Она уже шагала по тротуару, когда из дверей выскочила Лора Смит и зацокала каблуками следом. «Шивон!» Кларк остановилась и подождала. Лора оглянулась на окно кафе. Келли смотрел на них. Прости, сказала Лора. Я хотела помочь. Мне или ему? Журналистка напустила на себя покаянный вид. Позволь мне загладить вину. Я тебя слушаю. Статья, которую мы готовим к завтрашнему утру, она о серии Эдрини Бренди. И. Вы же сейчас в Портаунхаус? Насколько я слышал, разносите дом по доскам? Лора, что это за статья? Всего лишь о том, что сэр Эдрин приятельствует со старшим инспектором Моллисоном. У нас есть фотографии этих двоих на благотворительных вечерах и на поле для гольфа. Ну и что? Шевон Кларк удалось скрыть, что у нее упало сердце. Вы пытались получить у старшего инспектора Моллисона комментарии? Он не дается в руки. После того, как вы слили новость о наручниках? Подумай, Лора, почему он вас избегает. — Шивон, я журналистка. Смит надулась, обиженная сарказмом Кларк. — Это моя работа. А ты сама добыла материал к статье или тебе помогали? Кларк взглянула на окно. Келли что-то печатал в телефоне. — Ему нужен друг в нашей команде, так? — Если ты поможешь ему свести дружбу с кем-нибудь из следователей, он с тобой чем-нибудь поделится. Статья есть статья, если только она не однобокая. Партия в гольф? Благотворительный вечер? Ну, круто, Лора. Ты не хуже моего знаешь, насколько это все ни о чем. Но любителей теории заговоров это не остановит. Они с удовольствием заглотят наживку». Особенно, если ты в последней строчке напишешь, что тебе не удалось получить комментарий от старшего инспектора Моллисона. «Я не могу до него добраться, зато ты можешь!» Шивон приподняла брови. «Ты что, хочешь, чтобы я делала за тебя твою работу?» «Привела его к тебе на интервью?» «Мечтать не вредно, дорогая». Она отвернулась и отперла машину. Она уже завела мотор, когда Лора Смит ногтями застучала по окошку. Кларк опустила стекло, и Смит сунула голову в машину, оказавшись с Кларк лицом к лицу. Знаешь, вон, сколько нас осталось в дикой природе. Журналисты вроде меня — исчезающий вид. Сейчас кругом одни блогеры. Борцы за социальную справедливость и охотники за сплетнями. Скольких из них ты знаешь лично? Пожалуй, пора тебе начать знакомиться с ними. Потому что скоро останутся только они. Кларк смотрела, как подруга скрывается в кафе, где ее ждал переполненный начинкой сэндвич. Келли уже рассматривал свой, не зная, как к нему подступиться. Смит села напротив него. Келли заговорила, она слушала, потом оба повернулись и возрились на машину Кларк. Шивон уставилась вперед и посигналила, вливаясь в поток транспорта. На возмущенно загудевшее такси она не обратила внимания.